Глава двадцать четвертая. Самая маленькая главка. Помада устроился в Москве очень скоро. Лиза захотела, чтобы он жил к ним ближе, а он ничего иного и не хотел. Бертольди свела его с Незабитовским, и Помада поселился у Незабитовского, считая только для Близира, что он живет у Розанова. При всей своей расположенности к Разанову. Помада отошел от него далеко в первое же время, ибо в первое же время, чтобы долго не раздумывать, он послал просьбу об отставке. Он сделал это потому, что Лиза сказала, что ей с ним лучше. Между тем, дружба помады с Розановым в существе хранилась ненарушимо. Разанов очень мягко относился к увлечению помады, и помада ценил это. Мало-помалу помада входил в самую суть новой жизни и привешивался к новым людям, но новые люди его мало понимали, и сама Бертольди, у которой сердце все-таки было больше, чем у иных многих, только считала его монстром и дикобразом. В эти дни у наших знакомых случилось маленькое происшествие, для короткого описания которого, собственно, и посвящена эта короткая главка. Назвалась Лиза и Поленька «Крозанову на чай». Напились чаю, скушали по порции мороженого и задумали идти в лес. Бертольди хотела показать монстру сокольницкую террасу и общество. Желание вовсе и не свойственное Бертольде – Тем не менее, оно пришло ей. Лизе очень не хотелось идти на террасу, а Поленьку просто страхом обдавала при мысли показаться на люди. У Поленьки Калистратовой, как говорят женщины, предчувствие было, что ей не должно идти к террасе, и предчувствие ее оправдалось. Только что общество наше вышло на площадку, оно повстречалось с тремя ухорскими франтами, из которых средний – От страшного роста, касая сажень в плечах, с усами, аля Наполеон III, выпити вперед высоко поднятый локоть левой руки, сорвал с себя шляпу и, сделав поленьки гримасу, сказал: «Живу солю, мадам, я вас приветствую». Доктор, с которым поленька и Лиза шли под руку, почувствовал, что Калистратова от этой встречи так и затрепетала, как подстреленная голубка. В эту же минуту Голиаф, оставив товарищей и нагнувшись к Поленькому ребенку, который шел впереди матери, схватил и понес его. «Что это такое?» — спросил Разанов бледнеющую и падающую Поленьку. «Молчите, молчите», — отвечала она, стараясь удержаться за его руку. Разанов направился к скамейке и попросил для Поленьки места. Калистратова села, но шатаясь, рвалась вперед и опять падала к спине. Дыхание у нее судорожно спиралось, и доктор ожидал, что вот-вот у нее начнется обморок. Лиза Бертольди и Розанов стали около Поленьки так, чтобы по возможности закрыть ее от бесчисленных глаз гуляющей толпы. Но все-таки, разумеется, не могли достичь того, чтобы Поленька своим состоянием не обратила на себя неприятного внимания очень большого числа людей. Прошла минута, две, пять, Разанов слизую перешепнулись и послали помаду нанять первый экипаж, как в это же мгновение сияющий гляв поставил перед Поленькой ребенка, опять высоко подняв локоть, сорвал с себя шляпу, опять сказал с насмешливой важностью «Жу-вы-солю, мадам!» и, закрутив ус, пошел по дорожке. Поленька с минуту после прощания Голиафа молча смотрела ему вслед и потом вдруг схватила своего ребенка и зарыдала. У нее сделался сильный истерический припадок, которого ни остановить, ни скрыть средь толпы народа было невозможно, и наши знакомые провели пренеприятную четверть часа, прежде чем Поленьку посадили в карету, которую предложил какой-то старичок». Вместе с Поленькой сел Разанов, как медик, и Поленькин мальчик. В ручках у ребенка оказался довольно длинный кусок розового рогат лукума и новенький серебряный гривенечек. Это были родительские подарки. Поленька довольно долго не могла успокоиться и просила кого-нибудь из девиц переночевать у нее. «Я боюсь теперь быть одна», — говорила Поленька. «Чего ты боишься?» «Его, Лиза, его, моего мужа, вы не знаете, какой он человек». И Лиза, и Бертольди охотно остались ночевать у Поленьки, а так как ни Лиза, ни Бертольди спать не ложились, а Поленька лежала в блузе, то и доктор с помадою остались проводить эту страшную ночь вместе». Когда все собрались к Поленьке вечером, на другой день после этого происшествия она уже совсем поправилась, смеясь над своей вчерашнюю истерикою и трусостью, говорила, что она теперь ничего не боится, что ее испугало не внезапное появление мужа, а то, что он схватил и унес дитя. «Так вдруг мысль пришла, что он убьет ребенка», — говорила Поленька. Поленька, успокоившись, была веселее обыкновенного и несколько нарушала свое обычное молчание, скромно, но прехарактерно рассказав некоторые трагикомические случаи своей жизни. Рассказы эти почти совсем не касались мужа и относились к тому, как Поленька... переделывалась из богатой поместной барыни в бедненькую содержательницу провинциальной гостиницы с номерами, буфетом и бильярдом.